Глава 18 Аэркор прятался мастерски. Айрин его так и не засекла до тех пор, пока перьевой вихрь не подхватил ее посреди шага и не уволок в сторону густой кроны, под самую макушку ближайшего древесного исполина. Отдышавшись от испуга, она ткнула стража в плечо. Слегка, чтобы он ее не уронил случайно, а то падать будет далеко. Узнала что-нибудь. Нетерпеливо осведомился Аль. Айрин кивнула. «Про мою пропажу, не про вашу», — быстро добавила она, видя, как загорается надеждой лицо Айркора. «Прости, твоих здесь не видели. Но, если честно...» Девушка замялась, не зная, как точнее выразить свою мысль. Наговаривать на обитателей форпоста на основании выражения лица трактирной подавальщицы показалось ей не слишком логичным и этичным. Вот когда у нее появится доказательства, она сразу расскажет все стражу. А пока это всего лишь ее личные догадки, возможно, беспочвенные. А посеять семя вражды между Алли людьми они вполне способны. Ей только открытого противостояния крылатых и бескрылых не хватало для полного счастья. «Что?» – переспросил Аэркор, ерзая на ветке от нетерпения, так что Айрин чуть не соскользнула. Впрочем, он ее крепко держал и отпускать не собирался. Ничего непоправимого в любом случае не произошло бы. «Мне кажется, они тут все же побывали», — обтекаемо выразилась девушка после секундного раздумья. «Назови это интуицией». «Нехорошо получится, если несчастные сейчас лежат, прикопанные где-то в ближайшем подвеске», — подумала Айрина и вздохнула. Ей бы датчики из костюма или дрон, что так и остался валяться у пещеры. Она бы вмиг... Точно. Дрон. Полетели к запретной скале. Оживившись, потребовала девушка. Только мне туда теперь нельзя из-за Эйфо. Ничего, ты слетаешь, я подожду. Мне нужна штука, которую я там бросила, когда вы меня поймали. Блестящая такая. Нахмурившись, припомнил тот момент Аэркор. Он тогда вглядывался в пещеру за спиной убогой, подозревая, что она там не одна, и не обращал внимания на разбросанные по земле предметы. Но что-то там действительно поблескивало непохожее на камень. «Да, ее нужно будет очистить от слизи гжотов. Я теперь тоже восприимчива к этой гадости. Но не вздумай мыть», — строго воздела палец к небу Айрин. Там есть кнопка самоочищения. Когда принесешь, я объясню, что нужно нажать. Получается, это я испортил твой костюм? Не выброс энергии в бою. Проявил чудеса сообразительности Аэркор, сложив два и два. Там все вместе. Неудачное стечение обстоятельств. Девушка решила проявить великодушие. В конце концов, нано-боты от простого купания отключиться не могли. Их точно коротнула та вспышка, что она устроила в подземелье. И кто знает, что там с костюмом на самом деле произошло. Вода повлияла или взрыв. «Неважно. Давай устроим лагерь подальше от людского жилья, я тебя подожду. Ты же быстрее слетаешь без меня, да?» Аэркор не слишком охотно согласился оставить ее одну. Точнее, он упирался как мог, но Айрин его убедила, что будет сидеть тихо и не высовываться. Тут недалеко он к утру как раз обернется. Зато можно будет узнать точно, есть рядом его соплеменники или нет. Девушка рассчитывала на анализатор, встроенный в дрон. Без кому управлять аппаратом будет сложновато. Но она не зря изучала принцип действия нанобутов, в частности, и робототехнику вообще. Справиться. Взять образец крови у аэркора, провести перекрестное сканирование ближайших гектаров. Даже если дрон больше не летает, крылья Аль вполне заменят его двигатели. Айрин терпеть не могла неизвестность. Лучше не оставлять позади проблемы, которые можно решить. А гримаса-подавальщица все не шла из ее головы. Женщина точно знала, о ком спрашивала гостья, но ответ дала уклончивое и не слишком ясное, что наводила на нехорошие мысли. Мешок страж оставил девушке. Два взмаха мощными крыльями, и он исчез, только потревоженные в кроне листья все еще подрагивали шурша. Айрину селась в изгибе корней, как в кресле. Поляну эту аэркор счел условно безопасной, но при малейшем звуке рекомендовал лезть на дерево. И деловито развязала горловину. Внутри обнаружился полноценный походный набор, начиная с котелка и заканчивая теплыми одеялами. Двумя. Ее губы дрогнули от неожиданной заботы. Пусть он считает ее народ врагами, пусть она сама крепко подозревает, что то не беспочвенно, но ее лично Айркор бережет как может. И она сделает все, чтобы это доверие оправдать. Ночь прошла на удивление спокойно. Пару раз вдалеке Айрин слышались какие-то подозрительные звуки, но они быстро стихали, и залезать на дерево не понадобилось. Учитывая, как редко и высоко располагались ветки, Не факт, что у нее бы вообще получилось. Страж вернулся с рассветом, неся в руках тщательно очищенный дрон. Тот сиял как отполированный, и Айрин показалось, что вмятин на нем побольше, чем должно быть после падения на каменный пол. Дезинфекция проведена безжалостно и ожесточенно. Песочком он его тер, что ли? Не приближаясь, девушка объяснила Эркору на пальцах, что именно нужно вдавить внутрь, чтобы прибор самоочистился. Слегка вдавить, не смять в гармошку. Но лицо она потом все равно тканью замотала. Как раз сгодился ее костюм в качестве тряпки. И щиток из паза удалось вытянуть вручную, чтобы глаза прикрыть. Вообще прекрасно. Не хватало еще только Эйфа подцепить для полного счастья. Тогда не то, чтобы профессора спасать. Она передвигаться самостоятельно не сможет без новой дозы. И что-то Айрин подсказывала. что Айркор скорее предложит ее прибить, чтобы не мучилась, чем поставлять ей наркотик. Расправив мешок на земле, девушка быстро распотрошила технику и принялась собирать примитивный поисковик. Сам по себе дрон был слишком многофункционален. К тому же, чтобы ввести команду, нужно было обладать комом, соединенным с ним в систему, чего у Айрин теперь не имелось. Раньше эту функцию выполняли нано-боты. Теперь же ей приходилось выкручиваться из положения, собирая отдельный прибор чисто для поиска крови, аналогичный по составу образцу, что любезно предоставил Аиркор. Примитивнее некуда. Кнопка активации, экран и точка, которая на нем появится, если искомая обнаружится. Звуковой сигнал Арина от греха убрала. Ну, как запищит прямо у поселения, не хватало еще стражи подставить под выстрелы. Арбалеты у защитников форпоста выглядели крайне убедительно. Увлеченная микроскопическими проводками и схемами, девушка не обращала внимания на происходящее вокруг. К сожалению, аэркорд тоже засмотрелся на творящееся под ее пальцами волшебство и не сразу отреагировал, а потом уже было поздно. Наброшенная сеть спеленала его, прижав крылья к телу, так что все, что он мог, беспомощно барахтаться по траве в попытках выпутаться. Через мгновение Айрин оказалась на ногах, там, где она только что сидела, приземлилась аналогичная сеть. Ее выследили, но зачем кому-то понадобилось? Из-за деревьев показались люди, уже знакомые люди. Первым шел стражник, встретивший ее на воротах поселения. Судя по взглядам, которые бросали на него остальные, он и был главным в этом небольшом войске. Небольшом, но на одну Айрин. От Айркора пользы сейчас было немного. Девушка встала между барахтающимся в сети Аль и людьми, и недвусмысленно обозначая свою позицию. «Я так и думал», — скривился главарь. «Ты с ними? То-то мне твои побрякушки показались знакомыми». Он кивнул на поблескивающие пряжки на жилетке и поясе девушки. Выделка металла и впрямь отличалась от людской. Но кто мог подумать, что найдутся специалисты? Это означает, что они видели Аль вблизи и раньше. Смутные подозрения Айрин постепенно превращались в уверенность. — Это вы поймали тех пропавших крылатых? — возмутилась она. На лицах членов отряда вместо ожидаемого испуга их преступление вскрылось. Проступила гордость. — Да, и нам за них очень неплохо заплатили, — осклабился главарь. — Возможно, я бы с тобой поделился. Он недвусмысленно оглядел Айрин с ног до головы, особо задержавшись на подчеркнутом ремнями месте, где ноги переходили в тело. Девушка скрипнула зубами и приняла защитную стойку. — Пусть оружия у нее нет, без хорошего боя она не сдастся. — Жаль, — с нескрываемым огорчением отозвался мужчина, доставая из ножен изогнутый меч. Айрин сдернула с шеи плотную тряпку, в которую превратился ее костюм. Когда ее напугали, она инстинктивно освободила лицо, и теперь черная синтетика болталась причудливым шарфиком и быстро намотала в несколько слоев на предплечье. Прямого удара не выдержат, но плашмя отбить лезвие сгодится. Головарь шагнул вперед, сделав подручным знак не вмешиваться, и они с Айрин закружились по поляне. Она, ясное дело, только уворачивалась и отступала. Оружие ей никто благородно не предложил. Аэркор, ожесточенно боровшийся с сетью, и тот затих, наблюдая за необычным поединком. Впрочем, люди молчали недолго. Образовался спонтанный тотализатор, где ставки делали понятно не на тощую девицу. Их предводитель Вердан куда мощнее и умнее, а уж как ловко он обращается с мечом. «Чур мне ее жилетку», — заявил его первый помощник. — Мне жена всю плешь проела, зимовать ей не в чем. — У нас тоже жены, — загалдели обиженные подручные. Шкура сангака ценилась очень дорого, и упустить столь лакомую добычу никто не желал. Они не сомневались, что их предводитель расправится с девчонкой в два счета. А вот Аэркор не был в этом так уж уверен. Он видел раньше, на что способна мелкая с виду девушка, и ждал с ее стороны любого фокуса. Тот не замедлил последовать. Противники обошли полный круг по поляне и приблизились к тому месту, где Айрин разбирала дрон. Уходя от очередного удара, девушка наклонилась, загребая ладонью мелкие винтики с мешка и бросила их веером Вердану в лицо. Тот не ожидал такой подлости, не успел закрыть глаза и своим отшатнулся, пытаясь проморгаться. Не дожидаясь, пока он будет готов. Арин выпрыгнула из сети, что так и валялась по забытой на поляне, и дернула за крайние ячейки на себя. Ноги предводителя запутались в мешанине веревок, и он тяжелым кулем рухнул на землю. Прогремел выстрел. Страж сначала не понял, что за громкий звук оглушил его до звона в ушах, и отчего торжествующая Ирин пошатнулась стремительно бреднее и упала на колени. «Продажная сучка!» прорычал Вердан, подскакивая к ней и замахиваясь мечом. Только тогда до Эркора дошло, что девушку умудрились каким-то образом ранить на расстоянии. На ее груди в самом центре стремительно расплывалось алое пятно. «Твою мать, не мог в голову попасть!» пробурчал кто-то из воинов за спиной Аль. «Теперь мех поди мой. Рычание, вырвавшееся из горла стража, могло принадлежать тому самому Сангаку. Свирепое животное с огромными клыками и размахом крыльев три своих роста обитало в основном на равнинах, питалось крупными травоядными, запросто утаскивая их в логово своими когтистыми лапами. Сейчас Аэркор поразительно напоминал этого злобного хищника. Сеть затрещала под его пальцами. Отчаявшись перепелить ячейки когтями, он просто потянул ее в разные стороны, и она почти поддалась. Сильнейший удар по голове отправил его в небытие. Люди перепугались, что он все же сумеет освободиться, и рискнули оглушить Аль, хотя заказчик строго-настрого требовал привозить их живьем. Меч Вердана со свистом рассек воздух. Руку Айрин обожгло нестерпимой болью. Ткань костюма не защитила ее, и лезвие рассекло плоть, как подтаявшее масло. Несколько тягучих ударов сердца девушка, непонимающе, смотрела на собственную кисть, лежащую на взрытой поединком земле. А после и голова с коротко остриженными волосами отделилась от шеи и покатилась по траве. Тело, потеряв управление, безвольно упало навзничь. Уцелевшая рука подрагивала, слепо взрывая землю пальцами в поисках утраченной части. «Дура!» — подвел итог Вердан. брезгливо вытирая меч о собственные брюки. «Мои бабы никогда не жаловались, я бы не обидел, а так, эх!» Махнув рукой, он подошел к неподвижно лежащему пленнику. Ссадина от удара по голове слегка кровоточила, и мужчина поморщился. «Поаккуратнее не могли его утихомирить?» «А ну как, сдохнет!» — сурово глянула на помощника. «Поднимайте, двинулись, транспорт скоро отходит». «А жилеточку бы!» — заискивающе напомнил о один из подручных. Вердан дернул головой, разрешая мародерство, и его люди бросились к неостывшему еще телу сдирать уцелевшие ремни и одежду. «Поторопитесь, нам еще эту тварь поковать!» Главарь брезгливо пнул пребывавшего без сознания Аль. Не прекращая переругиваться, первый помощник наконец-то завладел желанным пушистым трофеем, и его подчиненные были тем не слишком довольны. Они вытряхнули крылатовые из сети и быстро, привычно, утянули металлически поблескивающими скобами. — Тяжеленный, зараза! — пожаловался невнятно кто-то из них. В открытую возмущаться никто не осмеливался, все знали, что только благодаря интуиции и сообразительности Вердана У их поселения появился такой приятный, стабильный побочный доход. Терять его никому не хотелось, ведь главарь щедро делился со своими подельниками. «Ничего нам до поселка донести. А там погрузим и сам поедет», — хмыкнул довольный мужчина, оглядывая поляну. «Ничего не оставили ценного». Россыпь мелких деталей он проигнорировал, стряхнув в траву. А вот мешок и его содержимое, котелок, снять, одеяло, собрал и взвалил на плечо. И самому пригодится, и сбыть можно. Оглядываясь по сторонам, ожидая нападения хищников, привлеченных запахом свежей крови, отряд двинулся в обратную сторону, к поселению. Закопать убитую девушку никто и не подумал.